«Вечер у Кизлярского городничего». Городничий жил на другом конце города, и чтобы добраться до его жилища, надо было пройти через весь Кизляр. Был базарный день, мы должны были прокладывать себе путь между телег, лошадей, верблюдов и торговцев. Сначала все шло хорошо. Мы пересекли крепостную площадь, над которой господствуют военные укрепления, и где можно было свободно маневрировать армией из 25 тысяч человек. Когда же мы вышли на базарную площадь? Началась невообразимая толкотня. Не сделав и 50 шагов посреди этой толпы, вооруженный с ног до головы, как я уже понял, какое неуважение должна была оказывать эта толпа невооруженному человеку. Оружие на востоке полезно не только для нашей защиты, но и для предупреждения какого-нибудь нападения. Вооруженный человек даже молча как бы говорит «Уважай мою жизнь» или «Берегите вашу». Эта угроза не бесполезно в стране, где, как сказал Пушкин, убийство человека – не более чем один жест. Пройдя базарную площадь, мы вступили на улицы города. Ничего нет живописнее этих улиц с деревьями, высушенными без симметрии, с их болотами, где крякают гуси и утки, где верблюды запасаются водой на дорогу. Почти во всех улицах имеется земляной покров, возвышающийся на три или четыре фута над поверхностью земли. Он составляет пешеходный тротуар шириной в 30 или 40 сантиметров. Встречающиеся на тротуаре, если они друзья, могут продолжать шествие, каждый в свою сторону. Но совсем иное, если это враги. Кто-то один должен решиться сойти в грязь. Вечером эти улицы должны быть и наверняка бывают идеальным разбойничим вертепом, напоминающим не Париж-Буало. Париж-Буало — это безопасное место в сравнении с Кизляром. А Париж Генриха Третьего. Прибыв к Городничему, мы дали знать о себе. Он вышел навстречу. Городничий не принимал ни слова по-французски, но благодаря клену преграда между нами исчезла. В первой же фразе, с которой Городничий обратился ко мне, он известил, что жена его, которую мы нашли в Третьей комнате, говорит на нашем языке. Я заметил, что в России и на Кавказе женщины имели большое превосходство над своими мужьями, мужья и почти никогда не говорили по-французски, а если они и знали этот язык, то только в молодости» военные жили административные занятия которым они предались заставили их забыть его женщины же имеющие свободное время которое они чаще особенно в россии не знают на что употребить занимаются чтением наших романов упражняясь таким образом во французском языке а действительно госпожа полнабокова говорила по французски на удивление бегло Я принялся извиняться, что представил в своем военном платье, желая подшутить над боязливостью нашего молодого хозяина, но, к моему великому удивлению, моя веселость оказалась совершенно незразительна Госпожа Полнобокова осталась серьезной и сказала мне, что хозяин наш был прав совершенно». Видя, что я еще сомневаюсь, она обратилась к своему супругу, который подтвердил все сказанное ею, поскольку Градничий разделял общее мнение о небезопасности ходить без оружия, мне захотелось спросить его и его супругу поподробнее. В подробностях недостатка не было. Совсем накануне на одной из Кизлярских улиц было совершено убийство в девять часов вечера. Правда, оно произошло по ошибке. Тот, который был убит, пострадал за другого, которому предстояла эта участь Четверо татар, татарами именуют всякого местного жителей северной линии Кавказа, а лезгинами на южном берегу Каспийского моря называют любого местного, к какому бы селению горцев он не принадлежал, Четверо татар, скрывшись под мостом, подстерегали богатого армянина, который должен был пройти через этот мост. Но по мосту случайно прошел какой-то бедняк. Они его и приняли за богатого купца, убили несчастного, порылись в его карманах и тогда только заметили свою ошибку. Впрочем, это не помешало им взять у него все деньги, это были копейки. Они бросили тело в канаву, вода которой служит для орошения садов. Между прочим, сады кизлярских армян снабжают всю Россию вином под разными французскими названиями. Вот еще приключение. За несколько месяцев до нашего приезда трое братьев армян по фамилии Каскольт, возвращаясь с Дербенской ярмарки, были взяты в плен вместе с одним из своих спутников по имени Бонжар. Разбойники не убили их, потому что знали, как людей богатых. Они увели их в горы, рассчитывая получить большой выкуп. Разбойники сняли с них платье, привязали их к хвостам лошадей и принудили пробежать таким образом пятнадцать верст. Затем они заставили их переплыть холодный терек. Двое несчастных умерли от воспаления в груди, а третий после своего выкупа за десять тысяч рублей от чахотки. Четвертый, не столь богатый, как другие, избавился от гибели, обещав татарам шпионить на них. Он обязался уведомлять их, когда какой-нибудь богатый армянин отправится в путь. Возвратившись же в Кизляр, он, понятно, не сдержал слова, но зато и не осмеливался более выходить из своего дома, в избежании месте разбойников, которые он ежеминутно ожидает. За год до этого полковник Менден с тремя конвойными казаками был убит на дороге между Хасавьюртом и Кисляром. Полковник и казаки защищались, как львы, и убили пять или шесть топор. Женщины как будто менее подвергаются опасности, нежели мужчины, так как татары, достигнув гор, должны переходить со своим пленниками терек в двух местах, то женщины не могут выносить этого погружения в ледяную воду, из-за этого одна умерла во время переправы, две другие от воспаления в груди, прежде чем был получен за них выкуп, и семьи, их узнав об их смерти, не сочли нужным вести переговоры насчет выкупа трупов. Такой оборот дела показался татарам невыгодным, и они прекратили похищение женщин. В южной же части Кавказа оно продолжается, как и прежде. Впрочем, следующая история показывает, что похищение совершается еще и другим образом. Татарский князь Б, влюбленный в госпожу М, оба имени записаны в моем альбоме полностью, но я не привожу их из скромности. Я решил себе это сделать, если кто-нибудь захочет оспорить этот факт. Татарский князь Б. Влюбленный в госпожу М., которая со своей стороны платила ему взаимностью, сговорился с ней ее похитить. Она жила в кизляре. В отсутствие мужа она попросила у коменданта лошадей в такое время, когда опасно было исполнить ее просьбу, поэтому комендант решительно ей отказал. Госпожа Эмна оставила под предлогом болезни ребенка. Тронутый этим знаком материнской нежности, комендант выдает ей подорожную, и госпожа м уезжает. Князь Бест, разживший ее на дороге, берет ее и привозит в свой аул, подобный орлиному гнезду, свитому на скале в нескольких верстах от пятигорской держит ее у себя три месяца. Муж же ничего не знает о местопребывании своей жены. Через три месяца прекрасный татарский князь, как говорят в полном смысле «красавец», дает знать господину М., что ему известно место пребывания его жены и предлагает себя в посреднике для ее выкупа. Господин М. согласился. Князь через месяц написал, что он устроил дело за три тысячи рублей. Господин М. послал эту сумму и спустя неделю получил свою жену, радуясь, что так дешево смог ее выкупить но это было гораздо дешевле, чем думал бедный супруг, ибо он выкупил не только свою жену, но и придачу и ребенка, которым она через полгода разрешилась. Впрочем, татарские князья имеют обыкновение похищать не только чужих жен, но и своих соотечественниц. Чем труднее это сделать, тем более оно дает весу их страсти. После этого они уславливаются приданным с отцом, который обычно соглашается на все условия и затем ни во что уже более не вмешивается». Однако иногда отец упорствует. Вот пример этого упорства. Похищение совершается в Кисловодске. Оно произошло в то время, когда кавказский наместник, князь Воронцов, надеясь уменьшить убийство, запретил татарским князьям носить оружие. Отец похищенной девушки не мог сойтись со своим будущим зятем в цене приданного. Он явился князю жалобой на похищение и с просьбой о наказании похитителя. Под умным маркизу Ден-Анжи проситель пришел с четырьмя своими слугами, вооруженными с ног до головы. Князь Воронцов велел арестовать его вместе со всеми слугами, как нарушителя его приказа, но в одно мгновение татарин выхватил кинжал и бросился на князя. Пока князь Воронцов защищался, его телохранители прибежали к нему на помощь. Татарский князь был арестован, а один из его людей был убит на месте. Трое других убегают на гору Бештау и скрываются там в груди. Их атакуют, они убивают двадцать казаков, наконец беглецы вынуждены выйти» одного убили когда он выходил из грота другой спасся в конюшне где кучер случайно там оказавшийся прокалывает ему вилами грудь третий карабкается как кошка на балкон гостиницы убивает двенадцать человек и наконец падает пробитый пулями направленными из соседних окон следы пуль его противников и пятна крови видняются и поныне Трактирщик горделиво показывает их квартирующим у него путешественникам. Разумеется, он не показывает их тем, кто занимает квартиру его соседей. Я мог бы рассказать до двадцати подобных историй и назвать по имени героев живых или мертвых, но надо отложить это на остальную часть дороги. Мы, слава богу, не будем иметь в этом недостатка». «Мы болтали целый час с госпожой Полнобоковой, ножки которой, между прочим, покоились на одном из самых прекрасных персидских ковров, какие я когда-либо видел. Она пригласила нас вечером к себе на чай, и муж ее предупредил, что на случай опасности он пришлет за нами двух казаков. Мы было хотели отказаться от этой чести». В таком случае, сказал он, я беру назад приглашение моей жены, я не желаю, чтобы по дороге с вами случилось какое-нибудь несчастье. Услышав такую угрозу, мы поспешили просить двух казаков». У ворот мы обнаружили ожидавшие нас дрожки Градничева. Только в России оказывают такое замечательное внимание, которое любой путешественник встречает на каждом шагу. Это отметила господин кюстин Но если у путника есть еще и какие-то заслуги, то встречать его будут с ни с чем не сравнимым радушием. Что касается меня, то я буду беспрестанно вспоминать об этом гостеприимстве и хотя бы подобным способом смогу выразить благодарность всем, кто были так любезны ко мне. Прошу также позволения не оставаться не в Трошки привезли нас домой. Я хотел применить сапоги, чтобы идти к полицмейстеру, но он уже ожидал меня на нашей квартире. Совершенно сконфужно я извинился перед ним и показал ему на свои грязные сапоги. Впрочем, у меня были в запасе другие. Наслышавшись о дорогах, по которым мы должны были проезжать, я купил в Казани сапоги, которые доходили до самой верхней части ноги. Нисколько не сомневаюсь, что именно в России были сотворены семимильные сапоги мальчика с парень. Полицмейстер предложил свои услуги, но мы уже и так злоупотребили его деликатностью, да и нечего было просить у него, оставалось только выразить нашу благодарность. Четыре или пять бутылок неизвестного мне вина, который я нашел выставленными в ряд на окне, вновь доказывали его внимание ко мне». Он обещал увидеться с нами вечером у городничего. Я рассказал Муане об улице, о которой читатели уже знают. Он взял свой альбом под мышку, околено под руку, сунул по моему совету кинжал за пояс и решился выйти из дома. В Кизляре художник обнаружит много очаровательного и живописного. В начале поразило наши взоры смесь одежд. Армяне, татары, калмыки, нагайцы, евреи толпятся на улицах. И все в своих национальных костюмах. Население этого города состоит из девяти или десяти тысяч человек. Оно удваивается в дни ярмарок. В Кизляре торгуют всем. Занимаются в том числе и перепродажей родных, похищенных татарами мужчин, женщин и детей. Славным вином, водкой, и шелком, производством которого занимаются местные жители, рисом, мареной, кунжутом и шафраном, растущих в окрестностях. Муане обратился через час. Он был по уши в грязи, однако это не помешало ему восхищаться кисляром «Моя улица» привела его в восторг, и он зарисовал ее. В половине восьмого дрожки Городничего были у ворот. Двое слуг с фонарями стояли впереди, висевшие у них за поясом пистолеты и кинжалы ярко блестели при свете фонарей. Два казака с шашками на боку, с ружьем на коленях, приготовились скакать по обеим сторонам экипажа. Мы сели в дрожки, слуги с фонарями и казаки поскакали голопом, разбрызгивая вокруг себя воду и грязь. Во время езды послышалось несколько ружейных выстрелов. Мы явились одними из первых гостей. Госпожа Полнобокова, хотя и видела нас утром, но еще не знала, что мы за особые. Моя подорожная, и особенно мой костюм, вели ее в заблуждение, она приняла меня, как и другие, за французского генерала. И как гостеприимная хозяйка была так любезна, что более любезной, как мне показалось, быть уже невозможным. Я ошибся. Теперь, когда она узнала, что я был тот, которому, как она уверяла обязанность своим лучшим развлечением, она не знала, как благодарить меня за доставляемые ей прекрасные минуты. Приехало еще пять или шесть особ, все они, особенно женщины, «Превосходно!» — говорили по-французски. Я искал глазами Городничева. Госпожа Полнобокова предупредила мой вопрос. «Не слышали ли вы, ехавшие сюда, оружейные выстрелы?» «Да», — отвечал я, — «три выстрела. Так и есть. Они сделаны со стороны Терека, коли так, то к этому нужно всегда относиться серьезно. Мой муж теперь вместе с полицмейстером, я думаю, что в ту сторону послали казаков. В таком случае скоро узнаем новости, вероятно, даже сейчас». Гости, казалось, вовсе не были растревожены ружейными выстрелами, болтали, смеялись, как будто находились в парижском салоне. Городничий полицмейстер возвратились и не замедлили вмешаться в разговор. На лицах их не выражалось ни малейшего беспокойства. Подали чай со множеством армянских вареньев, одно необычнее другого. Некоторые были приготовлены даже из лесных тутовых ягод. Другие из дягилей, следовавшие за ними конфеты — также имели свой восточный характер. Они были замечательны, скорее, по приятному запаху, нежели по вкусу. Слуга, одетый по-черкесски, подошел к городничему и что-то сказал ему на ухо. Тот сделал знак полицмейстеру, и они оба вышли. Я вопросительно взглянул на госпожу Полнобукову, но она спросила, «Угодно вам еще чашку чаю? С удовольствием». Я положил сахар мой чай, покрыл его облаком сливок — И стал пить понемногу, не желая казаться более любопытным, чем другие. Глаза же мои постоянно обращались к дверям. Вскоре Городничий появился. Он был один. Поскольку Городничий не говорил по-французски, я принужден был подождать, пока госпожа Полнобокова не удовлетворила мое любопытство. Она поняла мое нетерпение, хотя оно, вероятно, казалось ей преувеличенным. «И так?» — спросил я ее. «Нашли тело одного человека, простреленные двумя пулями», — отвечала она. шагах в двустах от вашего дома, но, так как он был дочитой ограблен, нельзя сказать, что это за человек. Без сомнения, это какой-нибудь купец, прибывший в город для продажи товаров и опоздавший выехать. Кстати, сегодня ночью, если оставите свечку в комнате, не забудьте запереть ставни. Сквозь стекла очень легко могут послать пулю». «Какая же польза от того, что выстрелят в меня, если дверь заперта? Да ведь стрельнут просто так, из каприза, эти татары, странные люди!» «Слышите?» — спросил я Муанэ, который что-то рисовал в альбоме госпожи Полнобуквой. «Слышите, Муанэ?» — повторил Калину. «Слышу!» — отвечал Муанэ с обычной своей степенностью. Пока госпожа Полнобуква следила за тем, как Муанэ рисовал, я написал стихи в ее альбом и уже более не думал об убитом. После пятнадцатидневного пребывания на Кавказе я понял это равнодушие, которое сначала так сильно меня удивляло. В одиннадцать часов все разошлись. Этот вечер был весьма необычен, ведь вот почти уже год, как ни один прием, не кончался так поздно. Передняя походила на военный лагерь. Каждый гость имел с собой одного или даже двух услуг вооруженных, да нельзя. Трошки ожидали у ворот с двумя казаками — и двумя фонарями. Мне это стоило три рубля. По одному рублю кучеру, двум служителям с фонарями и двум казакам. Испытав столько душевных волнений и тревог, я нисколько не жалел этих денег. Мне не нужно было забирать ставни. Наш молодой хозяин уже позаботился об этом. Я лег на скамье, закутался в шубу и положил под голову дорожную корзинку вместо подушки, что делал почти каждый день с тех пор, как оставил Елпатьевна.